Иным из них, не очень стойким по части морали, бывает даже выгодно противостояние матери и жены. Каждая старается его задобрить, исполнить капризы, потакает его слабостям. Некоторые мамаши даже водочкой готовы приманить свое чадо. А если женщины объединяются, то нередко берут его Педагогические тиски стараются усовершенствовать, облагородить. Так что для нравственного и физического здоровья как раз очень полезна дружба между свекровью и невесткой. Да и во всем доме воздух меняется, когда у хозяек лица благорасположенные, улыбчивые, веселые. Для детей и внуков доброе согласие между мамой и бабушкой, что солнечный свет — биостимулятор роста души. Их сердца минит тень соперничества, не остудит, не ознобит холодность отношений между самыми любимыми людьми. Любая невестка, наверное, за счастье почла бы иметь свекровь, советчицу, помощницу. Любая? У двух женщин общая свекровь. Отношения у них к матери мужа совершенно разные. Одна, как вошла букой, так и удалилась, не приняв протянутой руки доброй помощи сочувствия. Молодая, не оперившаяся, зачем-то Отделилась от родственников мужа, хотя не хозяйство вести, не готовить не умела и не хотела. При ссоре, чуть не кончившейся разводом, свекровь помирила строптивую молодую жену с мужем, скрыла неприятные поступки ее от родной матери. Но все не впрок, все напрасно. Ушла женщина из семьи. Тепечь виноватит во всем мужнюю родню. А у второй невестки со свекровью мир и лад. В чем дело? Может быть, то отношение свекрови, которое казалось хорошим одной невестке, было нехорошим для другой? Может быть, одно и то же замечание одна воспринимает как полезный добрый совет, а другая, как вмешательство во внутренние дела? А может быть, все дело в том, что у одной просто не было любви к своему мужу, а, соответственно, и к его родне? Нелегко разобраться в чужих поступках, если не знаешь, с какими именно мыслями и целями они совершаются».